Глава 9. Витя. Когда нам объявили про областные соревнования, у меня аж дух захватило. Да, мы это сделали. Выжили из себя все соки. Практически жили в зале, а теперь можем пожинать плоды своего труда. Однако я прекрасно понимал, что заметят не всех. Сколько нас таких, мечтающих стать звездами спорта. Это как игра в рулетку. Вероятность попадания слишком низка. Но я всегда был убежден, если не прыгнуть, никогда не узнаешь, разобьешься или выживешь. Поэтому я прыгнул. А за мной и парни из команды. Именно из-за обсуждений будущих тренировок мы с Мишей опоздали на самый важный классный час. А еще, судя по выражению лица Егоровны, немного подпортили дисциплину в классе. Но с другой стороны такая новость. Грех не поделиться. Раевский затих первым проходя за нашу неизменную последнюю парту. Мы сидели там уже три года и старательно срывали уроки, как говорили учителя. Но ни я, ни уж тем более мой сосед категорически не были с этим согласны. За это учителя часто грозились рассадить нас с Михой и нет-нет, да и жаловались родителям. шестаков донесся мне в спину голос егорна когда я шел между рядами к своему месту. Я остановился и не спеша обернулся. Ты там сидеть не будешь. — Почему? — спросили мы в один голос с Раевским. — Потому что я устала выслушивать в учительской, как два веселых баскетболиста срывают уроки и мешают учиться всему классу. — Никто нам не мешает, — крикнула Литка Яшина, строя мне глазки. Видимо, она еще не знала, что мы с Аленкой снова вместе, раз столько внимания и кокетства было потрачено на мою персону. — Да ладно вам, Наталья Егоровна, как мы в этом году с шестом друг без друга? Это кощунство, знал Раевский. Конечно, кто, если не я, будет давать ему списывать алгебру? Мишаня был хорош только в спорте. Учеба вообще не давалась ему. Шестаков, за первую парту! Голосом Цербера прорычала классная. Я поднял руку и почесал затылок. Пересаживаться вперед не хотелось. Там сидят одни ботаники. А учеба... С этим у меня никогда не было проблем. Один раз услышал или увидел, и тут же запомнил поэтому мне больше нравилось сидеть на задней партии развлекать себя и окружающих. «Шестаков», — повторила Егоровна. Я хмыкнул, видя, что спорить было бесполезно, по крайней мере сейчас, и поплелся к волшебному месту, которое, видимо, должно было утихомирить меня. Классно с улыбкой проследила, как я отодвинул стул, плюхнулся на него и вытянул руки, укладывая их перед собой вместо подушки. А потом я вдруг ощутил до знакомый запах, Смесь цитрусовых с жасмином и ноткой ванили. Я очень хорошо помнил его с детства. Мать пользовалась гелем с похожим ароматом еще до переезда. Его же она дарила Романовым. На всевозможные праздники, и им же часто пахло отриты. В какой-то момент я даже понял, что если чувствую этот запах, значит Маргарита где-то рядом. Подняв голову, я повернулся и посмотрел на девушку, которая сидела рядом. Она старательно делала вид что разглядывает за окном пейзаж школьного двора. Однако дело было далеко не в пейзаже. Это странная прическа, очки, острые скулы и аромат лесных ягод. Я не мог ее ни с кем спутать. «Эй, новенькая!» — шепнул я, продолжая буравить Риту взглядом. «Неужели она думала, что останется незамеченной?» Господи, да я постоянно натыкался в городе на нее. Все эти восемь лет смотрел и задавался вопросами. почему женщины Почему мать бросила нас с отцом? Почему Марго выбросила меня, как старую ненужную плюшевую игрушку? Стоп, что она вообще здесь делает?» Вдруг спохватился я. «Эй, ты оглохла?» — повторил я, усмехнувшись. Я видел, как на шее Риты дернулась венка, и как напряглась каждая мышца в ее теле. Мне хотелось рассмеяться в голос. Настолько комичной казалась эта ситуация. «Шестаков!» — крикнула Егоровна. Скажи мне, у тебя шило в одном месте, прости, господи? Ну сколько можно крутиться? Тебе уже 18 а как будто в первый класс пошел. Рита едва слышно прыснула, а я откинулся на спинку стула, подперев рукой подбородок. Мне плевать было, что классное требовала к себе внимания. разглядывать ту, что растоптала мое сердце восемь лет назад, было куда интереснее. — А кто это за первой парты подал голос стрельцов. Я глянул на него и развел руками, мол, самому интересно. «У нас новая ученица», — произнесла Егоровна. «Маргарита Романова. рыточка встань, пожалуйста, поприветствуй класс». Марго тихо вздохнула и сжала ручку, которую крутила в тонких пальцах. Я не сводил с нее глаз. Давно мы не были настолько близко. Теперь я отчетливо видел, насколько сильно изменилась эта девчонка. За безразмерной рубашкой были заметно довольно женственные формы. И пусть я ненавидел Романову, но отрицать очевидные вещи было сложно. Например, то, что она была красивой даже в этом тряпье. Рита сглотнула и с неохотой поднялась из-за парты. Опять не взглянула в мою сторону. Смешно. Устроила театр недотрог. «Всем привет», — произнесла Марго. Голос ее звучал неуверенно, без былого задора. Я даже не признал его. Ведь раньше она была более бойкой. — Меня зовут Маргарита. Я очень рада со всеми познакомиться. — Ты всегда так странно одеваешься? — бестактно спросила Лена Ильинская. Я закатил глаза, издав смешок. — Странно не то слово. Что за дурацкие бабкины тряпки? Она что, в монашке записалась с тех пор, как вычеркнула меня из своей жизни? — Черт, нам ведь было всего девять. В этом возрасте не принято вычеркивать. «Лена — Лена! — крикнула Егоровна, сводя брови. Барго ничего не ответила и молча села обратно, опустив голову так низко, что ее подбородок почти касался груди. — Браво! — хлопнув в ладоши, сказал я, продолжая прожигать ее взглядом. — Ну же, насколько тебя хватит, малышка? Сколько еще ты будешь делать вид, будто это я — вселенское зло? Я входил в азарт. — Браво, друзья! Давайте поприветствуем! — Шостаков, да сколько можно? Егоровна ударила кулаком по столу. «Кажется, ей мои концерты перестали нравиться». «Наталья крикнул с последней парты Раевский. «Вы мешаете социализации девочки в новом классе!» «Адаптации!» — влезла Аллочка. «Социализации!» — не унимался Мишаня. «Адаптации!» «Хватит!» — вздохнула Егоровна. «Начнем классный час. У нас много тем. А поспорить вы и после успеете». Класс неохотно умолк, начались обсуждения выпускных экзаменов, выборов вуза, поведения на уроках. Мне это было не особо интересно, потому что и вуз, и экзамены для меня были делом решенным. Куда поступать, мы с парнями уже выбрали, а экзамены я сдам, не дурак уж. Сейчас у меня были дела интереснее. Рита и ее поведение. Я все 40 минут не сводил с нее глаз, пытаясь понять, как бы мне хотелось относиться к ней, игнорировать или изводить. Наверное, всего понемногу. Женщин нельзя прощать. Когда прозвенел звонок, одноклассники подскочили со стульев, не дав Егоровне даже завершить речь. Я тоже поднялся, взял рюкзак, который висел на моем стуле, накинул его на плечи и пошел в конец класса, к последней парте. Ребята медленно расходились, обсуждая гулянки в парке. Рита же быстрыми движениями сгребла вещи в старый ранец и уже собиралась убежать из кабинета. Однако во мне что-то щелкнуло, и я решил вернуться к ней, сам еще не понимая себя до конца. Встал в проходе, скрестив руки на груди, злорадно глядя на Романову и выжидая, когда Марго поднимет голову. И вот она повернулась ко мне лицом. Ее глаза янтарного цвета с зеленой каемкой вдруг посмотрели прямо на меня. Рита замерла на месте, как кукла в музее восковых фигур. «Что такое?» Мои губы растянулись в насмешливые улыбки но взгляд этих глаз, похожих на потухшие звезды, выбил почву из-под ног. И веселье куда-то пропало, и шутки исчезли. Рита смотрела на меня снизу вверх, из-под черных, пушистых, изогнутых ресниц. Смотрела, как смотрят потерявшиеся и провинившиеся дети на взрослых, которые их, наконец, нашли. Как грешник смотрит на Бога, держа в руках свечу. «Я пройду?» — спросила она нежным голосом. Я и сам не понял, почему сделал шаг в сторону, позволяя ей пройти. Ее аромат скользнул в легкие, напомнив детство и ту проклятую любовь, подобную которой я больше не встречал. Подняв руку, я задел кончиками пальцев каштановые пряди ее волос, заплетенных в толстую косу. Однако Рита то ли не почувствовала этого, то ли предпочла сделать вид, что ничего не произошло. На мои плечи словно легла огромная тяжесть. Я закатил глаза и громко выдохнул. Настроение упало ниже плинтуса. Хотелось взять мяч и со всей силы шевырнуть его в стенку. Я оглянулся. Романова почти дошла до дверей, когда к нам в кабинет влетели девчонки из параллели. «Витя!» — сладким тоном пропела Аленка. Она не заметила Риту, проскользнула мимо и буквально в долю секунды оказалась рядом со мной, чмокнула в щеку и залилась рассказами о своих планах. А я продолжал смотреть в спину Марго. «Смотрите, думать обернется или нет». Обернется или нет? Обернется? Обернулась.